Глава 21. В восьмом классе Татьяна раздумала быть журналистом. В их школе действовал штаб боевой славы, который организовал учитель труда Иван Иванович. Он был настоящим героем и в праздник надевал парадный пиджак с наградами, полученными им за геройство на войне. Решив стать историком, Таня активно подключилась к работе штаба. По заданию Ивана Ивановича, Она составляла списки земляков, погибших на войне, рассылала запросы в разные военные ведомства и очень жалела, что в синегорске не было боев и партизан. Даже здесь не повезло. она однажды в разговоре с мамой. Как это не повезло? удивилась та Ну, в других городах есть героические места, а у нас из всех достопримечательностей только один зод, вросший в обыкновенную яму, да и бывший военный госпиталь, расстраивалась Таня. Переживание дочери вызвали у Нади улыбку, а Таня обиделась. Вот ты смеешься, а ничего смешного нет. Где нам для нашего музея экспонаты брать, если в этом дурацком городе никто не воевал? Его даже ни разу не бомбили. А если бы бомбили, спросила Надя, тогда мы могли бы найти осколок бомбы и положить его в музее Дочь, ты меня пугаешь? Ты говоришь и даже не думаешь о том, сколько людей могло бы погибнуть от этой бомбы. Тогда ведь и города могло бы не быть. Разве плохо, что он есть, и мы с тобой здесь живем? Ты, мам, права, — согласилась Таня. Но все равно жаль, что ничего героического в Сенегорске нет. А вот это ты зря говоришь. Вон сколько людей в военном госпитале лечилось. И врачи здесь работали военные, и солдаты были. Ищите их. Где они теперь? Живы или нет? Помнят ли наш госпиталь? если хотя бы несколько десятков найдете знаешь какой отличный музей получится лучше чем в москве работа по поиску людей побывавших в госпитале во время войны оказалась нудной и неинтересной иван иванович раздобыл архив госпиталя по нему ребята составили список и начали рассылать запросы ничего героического и особенного в этой канцелярской работе не было ни тебе раскопок не опасного для жизни поиска складов, боеприпасов и документов. К концу октября, проработав менее двух месяцев в штабе боевой славы, Татьяна разочаровалась. «Брошу», — решила Танька. «Скажу иван Ивановичу, что мне надо к экзаменам готовиться, и брошу. Пусть без меня своей почтой занимаются». «Ты и редколлегию бросила?» «Теперь и штаб бросишь, что ли?» — спросил Томка. «Сейчас никак нельзя. На следующей неделе нас в горком комсомола вызывают на комиссию». Спросят там тебя, какая у тебя общественная нагрузка. А ты что ответишь? Что штаб бросила, что газету бросила. Так тебя и в комсомол не примут. Будешь до десятого класса в пионерах ходить. Танька задумалась. В восьмом классе желание наверстать упущенное и стать членами в ЛКСМ охватило ребят пуще прежнего. Общественная работа шла на расхват. Каждому была нужна хорошая характеристика, и ради нее все старались стать лучшими». Даже Синьков записался в санитарную дружину. Он нацепил на рукав своего потасканного пиджачка белую тряпку с красным крестом, которую ему отыскала где-то сердобольная тетя Клава, и ходил с ней по школе, проверяя у всех подряд чистоту рук и ногтей. Ребята постарше в ответ огрызались, а малыши честно протягивали ему руки, дрожа от страха. Чего они боялись, никто не понимал, но Синькову это нравилось. Он придирчиво осматривал каждый палец и заставлял малышей бегать в умывальник по пять раз в день. Продолжалось это до тех пор, пока у них от холодной воды не появились цыпки на руках. Тогда возмутилась школьная медсестра, и Синькова разжаловали санитаров рядовые, но характеристику для вступления в комсомол написали. «Ладно», — согласилась Танька, — «потерплю еще немного». «Слушай, Том, а ты устав ЛКСМ выучила?» «Да нет еще». «Никак не могу запомнить про... Ну, как его там, ну...» Она нахмурилась и зашлёпала губами, пытаясь вспомнить нужное слово. «Нет, не могу. Такое слово противное никак не запоминается. Весь вечер вчера помнила, а сегодня опять забыла». «Ты помнишь?» — переключилась она на Таньку. «А что я? Откуда я знаю, что ты забыла?» «Придётся опять подглядывать», — недовольно сказала тонко. Она вытащила тоненькую брошюрку и принялась сосредоточенно её перелистывать». «Вот, нашла!» — радостно завопила Томка. «Про этот не могу запомнить. Про демократический централизм. Тут так написано, что ничего не понятно. А это, — сказал Танька, — это я тоже никак не могу запомнить. Кто кому подчиняется и зачем? Может, шпору напишем?» — предложила Томка. «Там же комиссия сидит в двадцать человек. У них не спишешь. А ты откуда знаешь?» «Я у Светки из параллельного класса спрашивала. Их весной принимали в конце прошлого года». — И что она сказала? — Сказал, что в горкоме комсомола есть такой зал, где сидят заслуженные комсомольцы города. Их много. Ты входишь в зал, и они начинают тебя задавать вопросы разные — и про уставы и про учебу, и про общественную работу. — А что, разве заслуженные комсомольцы бывают? — удивилась Томка. — Комсомол же до 28 лет всего. За это время заслужить ничего не успеешь. А потом коммунисты начинаются. — Заслуженные? — объяснил Танька. «Значит, передовики, рационализаторы всякие и другие герои труда, а также комсомольские секретари». «А, тогда понятно». «Тань, а ты хочешь быть героем труда?» «Да», — гордо сказала Танька. «Я еще, может, на комсомольскую стройку после школы уеду». И «Я с тобой», — поддержала подругу Томка. «Будем жить в лесу, в вагончиках, как в фильме «Девчата». Тебе рыбников нравится?» Перед днем приема в комсомол Таня очень волновалась. Она ни разу в жизни не сдавала экзамен и больше, чем вопросов, боялась строгой комиссии. Всю ночь ей снилась темная комната, огромный овальный стол и двадцать человек, сидевших за ним полукругом. на его все оказалось намного проще. Комната была светлой, стол маленьким, а комиссия состояла из трех человек. Они задали Тане пару вопросов об учебе, общественной работе, а также о дне рождения комсомола и... удовлетворившись ее бодрыми ответами, велели заходить следующему. Домой Таня возвращалась с красной книжечкой, на обложке которой горели золотые буквы в ЛКСМ. Она несла ее в руках так, чтобы все прохожие видели, что теперь Татьяна Иванова комсомолка. Она гордилась своим новым званием и радовалась тому, что никто и никогда больше не будет ее спрашивать про демократический централизм, который она так и не поняла. Дома, Родители устроили чаепитие по поводу вступления дочери в комсомол. «Мам, а ты была комсомолкой?» — спросила Таня у матери. «Нет», — ответила Надя, приглянувшись с мужем. «А почему?» «Ты что, плохо училась или у тебя общественной работы не было?» «Училась я хорошо. Просто тогда комсомола не было». «Был», — возразила и Таня. «Он в 1918 году родился. Раньше тебя. Рождаются только дети». недовольно поморщилась Надя, а комсомолия и прочие там пионерии создаются. Впрочем, ты права, ВЛКСМ был создан в 1918 году. А если ты все знаешь, то почему в него не вступила? Потому, замялась Надя, заметив предостерегающий взгляд Алексея, потому Надя решительно отвернулась от мужа и твердо повторила слова, сказанные когда-то ее матерью. «Потому что у нас с комсомолией «В ЛКСМ родом из октября, а я из...» «Мама хочет сказать, что она родом из другого месяца», — перебил ее Алексей. «Она ведь в декабре родилась. Вот и получается, что у них разные родословные». «А, понятно», — кивнула Таня. «Хотя вообще-то ничего не понятно. Причем здесь какие-то родословные?» «Ты и понял, пап?» «Просто мама так пошутила. Правда, Надюш?» «Правда», — тихо ответила Надя. «Жаль, что ты не была комсомолкой». — посочувствовала ей Таня. — Много интересного, наверное, пропустила. Ведь у комсомольцев такая интересная жизнь. Они города строят, слеты проводят, и съезды разные, в турпоходы ходят по местам боевой славы, ударными темпами выполняют пятилетние планы на производстве. — О, Господи, что творится? — неожиданно громко воскликнула мама. — А что? — недоуменно посмотрел на нее Таня. — Ты, дочка, не обращай на маму внимания, — У нее голова сегодня болит сильно. А вообще-то мы тобой гордимся. Ты у нас умница и хорошая комсомолка. Можно тогда мы с Томкой в кино сходим на семь часов вечера, как взрослые? Сегодня можно, — разрешил отец, а вместе с ним и мама. Идите, но чтоб в девять ноль-ноль были дома. Когда дочь ушла, Алексей Сукорезный сказал Наде, Надюш, договорились, ведь детям ни слова. Не ответив, Надя молча убирала посуду. Подойдя к окну, Алексей приоткрыл форточку и, устроившись рядом с ней, закурил. Надя легко и бесшумно передвигалась по кухне, хлопача по хозяйству. Глядя на нее, Алексей в очередной раз подумал о том, что о такой жене, как у него, мечтают многие мужчины. Умная, красивая, интеллигентная. Если повезло ему в чем-то в этой жизни, так это в том, что Надя досталась именно ему. Ради нее он отказался от продвижения по службе. оставшись скромным начальником отдела городского отделения милиции. А ведь мог бы и начальником управления быть, мог бы в район перевестись, а там, глядишь, и до Москвы бы добрался. Но отказался. Отказался потому, что для этого надо было развестись бывшей заключенной Воросинской, вычеркнуть ее из своей жизни. Для него это было равносильно тому, чтобы вычеркнуть из жизни себя. Только с Надей он мог жить и дышать, и никакие должности не стоили того, чтобы променять на них Надю. но дети — это совсем другое дело. Им предстояло строить свою жизнь с чистого листа, с листа, на котором не должно быть даже тени трагедии их матери. «Закрыл бы ты форточку?» — прервала его размышление Надя. «Дует?» Алексей послушно закрыл форточку. Обычно он в квартире не курил. Жена страдала слабостью легких, и всякие сквозняки были ей противопоказаны. «Извини», — сказал он, затушив папиросу. «Зря ты сегодня». Так получилось. Я когда-то у своей мамы тоже про родословную спрашивала. Вот и вспомнила теперь. Надя села на табуретку, теребя, в руках полотенца. Раньше мне жить было нельзя, а теперь вспоминать. Ну зачем так, Надюш? Я же о детях беспокоюсь. Все правильно, очень правильно, вздохнула Надя. Только я вот тут подумала, что твою маму они воспринимают как данность. Считают ее бабушкой, любят, уважают. А о моей даже и не спрашивают, будто я прилетела к ним с неба, не имея ни рода, ни племени. Может, зря мы с тобой конспирацию держим? Может, пора детям правду сказать? Не знаю, Надюш, как лучше. Не знаю. Хрущев сказал правду. И где он теперь? В Чехословакию наши танки ввели. Нашли смельчаки, вышли на Красную площадь с запретными плакатами. А потом оказалось, что лагеря наши целы и невредимы. В них теперь новый политзеки в кормят. Ну, расскажем мы сейчас детям об их дворянских корнях, свернем им мозги. А дальше что? Они на площадь, а мы передачи носить. Ты этого хочешь? Я согласна с тобой. Буду молчать. Надя встала, подошла к Алексею. А как ты думаешь, настанут такие времена, что я смогу рассказать своим детям всю правду о своей семье?